Глава 77. Дом на Таврической. Плотно закрыв дверь кабинета, Александр Ильич крепко пожал Ванзарову руку и, выразив благодарность за спасение, предложил кресло напротив себя. «Могу рассчитывать на вашу скромность и понимание», — сказал он, принимая непринужденную позу. «Произошедшее должно остаться строго конфиденциальным. Об этом можете не беспокоиться, ваше высокопревосходительство». — ответил Ванзаров, невольно подумав, что сейчас должен был бы стать убийцей, если бы поддался гипнозу. — Для вас, Александр Ильич, — как особую милость пожаловал товарищ министр. — И еще прошу не упоминать в общении с полковником Пирамидовым роль моей жены в этой истории. Знаю, как много помогли ей в деле ее батюшки, и опять же вынужден просить вас об услуге. — Адель Ионовна ни в чем не виновата. Ответил Ванзаров то, что сейчас должен был ответить. «Иногда правда бывает столь неприятно, что лучше оставаться в неведении». Александр Ильич выразил сомнение движением бровей. «Разве?» «Она убедила меня, что частный сеанс пана Гузика может дать ответы на важные вопросы, важные для всех нас». «И чем бы закончилось?» «Расстрелом», — хладнокровно сказал Ванзаров. Вероятно, на столе перед вами лежал приговор от имени народа. После зачтения приговоренным стреляют в голову и делают снимки убитых, чтобы грандиозную акцию нельзя было скрыть. Господин Сташевский как раз готовил фотоаппарат на треноге, когда появился я. Наверняка пояснил, что фотоаппарат нужен для регистрации спиритических явлений. Вы правы. Удача, что министр не смог приехать. «Так почему считаете мою жену невиновной?» Истинная причина скрывалась так глубоко в его душе, что Ванзаров не мог ее достать. «Адель Ионовна действовала не по собственной воле», — ответил он. Сташевский — сильный гипнотизер. Заставил ее делать то, что ему было нужно. Он вызвал из Варшавы юноши, похожего на Гузика, немного причесал и убедил Адель Ионовну, что это и есть медиум полагаю, устроил для нее встречу. Она ведь не видела настоящего Гузика. Обман был несложный. Слава пана Гузика вызвала желание провести с ним частный сеанс. «Чудесная новость», — сказал Александр Ильич, пребывая в нелегких раздумьях. «Так можно каждому голову запудрить. Выходит, гипноз страшнее бомб-революционеров. А пирамиду он тоже обработал?» Как заставил привести из крепости эту Крашевскую? — На этот счет у меня сведений нет, — ответил Ванзаров. — Лучше об этом спросить господина полковника. — Спросим. Строго спросим. Александр Ильич встал, жестом приказав чиновнику сыска оставаться в кресле. — Родион Георгиевич, хотя сейчас не время, но должен задать вопрос. Продвинулись в поисках изобретения моего покойного тестя? Таким ветереватым образом Ванзарову дали понять, что интересно найти машину страха у Александра Ильича якобы сугубо семейный. «Позвольте говорить откровенно, ваше высокопреосходительство». «Ему позволили». «Макхена террорис» — всего лишь бесполезная куча стекла, электрических проводов и тому подобного. «Вы ее видели?» — тревожно спросил Александр Ильич. «Нет» всего лишь предположение. «Дело в том, что господин Иртемьев ничего не сумел изобрести», сказал Ванзаров и подробно изложил причины, по которым машина страха никогда не будет действовать, даже если ее найти. Александр Ильич выслушал, но скорее не поверил. Трудно отказаться от идеи, которая сулит такие выгоды в борьбе с революцией, ну и прочим. «Ваше мнение чрезвычайно важно», «Родион Георгиевич», — сказал он, — «однако прошу вас продолжить поиски. Хотя бы ради того, чтобы окончательно убедиться, машина страха бесполезна. Она должна быть под нашим контролем. В качестве ответной любезности открою то, что на самом деле случилось в Литовском замке». Узнав о человеке, которого привела мадам Ротко арестованной, Ванзаров выразил удивление, но в логических заключениях это ничего не меняло. Последняя странность нашла свое объяснение. На этом приватную беседу Александр Ильич счел законченной. Еще раз выразив благодарность, он разрешил Ванзарову обращаться к нему напрямик, когда будет необходимость. «Позвольте вопрос, не имеющий отношения к делу», — спросил чиновник сыска. «Разрешение последовало». Двадцать пять лет назад был разоблачен кружок народников в императорской медико-хирургической академии. — О, что вспомнили! — улыбнулся Александр Ильич. — Давние были иные времена. Я тогда только служить начинал. А вам зачем понадобилась такая древность? — Тогда же и познакомились с профессором Тихомировым? Александр Ильич хмыкнул. Вопрос ему сильно не понравился. «Вы опасно догадливы, Родион Георгиевич», — сказал он и шутливо погрозил пальцем. «Зато теперь знаю, что у нас в полиции есть хотя бы один человек с головой на плечах. О вашей судьбе я позабочусь». Выйдя из кабинета, Ванзаров заметил, с какой ревностью наблюдал за ним Звалянский, хотя и приветливо кивнул. А Пирамидов просто подошел. «Благодарность моя вам бесполезна», — сказал он с излишней прямотой. «Считайте, что роли поменялись. Теперь я ваш должник». «Взяли Сташевского?» — из вежливости спросил Ванзаров, хотя и так было ясно. Полковник мотнул головой. «Ушел. Черная лестница ведет во двор. Оттуда скрылся на Кавалергардскую. Мои люди потеряли его в темноте, сплоховали, пиздельники». — Кто он? — Осведомитель Квицинского, — ответил Ланзаров. Пичкала его тем, что рассказывала Крашевская. На самом деле водил занос. Предполагаю, что обещал Леониду Антоновичу привести пана Гузика. Сам привез юного актера, держал его в Виктории, можно сказать, у всех на виду. Очень умно. Когда я случайно заметил мальчишку у него в номере, не растерялся и назвал своим любовником. Бойкий господин и очень опасный. Пирамидов скривился, как от зубной боли. «Дурак Мочалов застрелил Крашевскую!» — в сердцах сказал он. «Где теперь искать этого Сташевского? Лицо его, конечно, знаем, портрет для полиции составим, но никаких сведений у нас нет. Иначе не позволил бы такую наглость, как явиться и выдать себя за доктора Ахчинского. Сташевский. Фамилия, что ли, фальшивая?» И какой дерзкий! Вытащил свою напарницу из крепости, а при малейшей опасности бросил, чтобы себя спасти. Мог бы пострелять для приличия. Я дал слово привести вас к убийце Квицинского, сказал Ванзаров, чтобы не обсуждать, какие отношения связывали Крашевскую и Сташевского, кроме спиритизма и революции. Что, есть шанс взять его в Петербурге? Шанс есть, ответил чиновник сыска. «Сегодня он должен попасть в одно место, которое захочет осмотреть тщательно». «Почему так думаете?» «У него нет выбора. Акция с расстрелом высших чинов МВД провалилась. Крашевская погибла. Макхена террорист не найден». Как не тяжко было услышать это Пирамидову, но теперь скрывать от чиновника полиции истинные намерения не имело смысла. «Ладно, раз все понимаете», — сказал он. Где ловить будем? Недалеко, ответил Ванзаров. Только разрядите револьвера ротмистра. На всякий случай.